Глава десятая. Конечно, опять раздался стук в дверь. Таня сдула со лба выбившиеся из вроде бы аккуратной заплетенной косы светлые волосы и выдохнула. Еще раз окинула взглядом апельсиновый тортик и отправилась открывать. Сейчас, после всех трудов и нервотрепки, ей в голову больше не лезли никакие дурацкие мысли. Но все равно, хоть на секундочку, да остановилась Таня перед дверью. а потом перекинула к косу, которая уже начинала привыкать за спину и отодвинула щеколду. «Салара, дорогая моя!» К ней кинулась обниматься маленькая полненькая дама средних лет. Одета дама была в нарядное летнее платье розового тона с кружавчиками. Обычно такой цвет носят юные девушки, и на даме он смотрелся несколько странно. К тому же этот цвет очень подходил к её пухлым розовым щёчкам. "Ну как, готов мой тортик?" азартно спросила дама и попыталась просучиться в лавку. Таня невольно отпрянула от её объятий и встала в проёме двери. "Ах, дорогая моя", ответила она в томлении. "Как же иначе? Для меня каждый ваш заказ это просто праздник. Вы же подождите, пока я его вынесу", спросила Таня, улыбаясь ласково. Таня и сама не знала, почему сказала именно эти слова. Почему не пригласила даму в лавку, вот просто почувствовала, что нет. Нечего то и делать в ее лавке. Дама прищурилась недовольно, но согласно кивнула головой. Таня же улыбнулась еще ласковее и закрыла дверь перед самым ее носом. Сердце билось ровно и спокойно, и Таня поняла, что она все правильно сделала. Однако и заставлять ждать клиентку нельзя. Таню метнула к столу и взяла торт. Носком ноги открыла дверь и торжественно вынесла эту красоту заказчице. Дама тотчас улыбалась и заухала: "Чудо! Это просто чудо, дорогая моя. Впрочем, как всегда у вас", добавила она и схватила коробку с тортом. Дама улыбалась, но глаза её оставались холодными, холодными и очень внимательными, и веяло от дамы вопреки её словам явным недовольством. Неужели поняла, что нет яиц в креме, вдруг подумала Таня. Нет, это бред. Откуда она могла это узнать? Девушка улыбнулась даме ещё шире. Всегда рады вашим заказам, дорогая, как и всегда рады видеть вас у нас. Таня расклонилась даме и закрыла дверь. Дама же повернулась и быстро удалилась, торт она несла, прижимая к груди. Неужели тут не принято обвязывать ленточками коробки? Удивилась Таня. потому что в кладовке с упаковками она ленточек не видела, да и дама, как и петко перед ней, не выразила никакого удивления, когда взяла коробку. Непорядок. Ведь куда удобнее нести тортик, когда он перевязан красивой ленточкой, или, например, в фирменном пакетике, точи заработала мысль современной девушки. Уф. Таня облегчённо вздохнула. Тортик отправился к адресату. Очень надеюсь, что кремом зайдёт, хоть и без яиц. А хорошо бы наконец как следует позавтракать. Или уже дело к обеду? Судя по тому, как заворчал голодный желудок, дело шло если и не к обеду, то точно ко второму завтраку. И Таня решительно отправилась дальше исследовать кухню. Не может же быть, чтобы у Салары не было припасов, если уж она тут жила, приговаривала Таня, открывая один за другим ящички и шкафчики. Но как назло, никаких припасов ей не попадалось. Интересно, девки пляшут. Задумалась Таня и неожиданно просияла. А где же те мешки, что привёз поставщик? Они вот в том углу, как сквозь стену прошли. Значит, есть в этом доме ещё одна кладовка. И Таня с неожиданным азартом кинулась в тот угол. Угол казался совершенно обычным. Доски светлого дерева с одной стены плотно соединялись с точно с такими же досками другой. И ни малейшей щелочки, ни малейшей зацепки. Ровное, гладкое и теплое дерево. Ну и где здесь вход? Где же? Таня стала стучать по каждой доске, внимательно прислушиваясь, не раздастся ли где звонкий звук. Если звук звонкий, значит, там есть пустое пространство. Слава богу, Таня и детективы в свое время почитывала. Вот и довелось применить полученные знания на практике. Да... Звук был как звук глухой, и никакой звонкой нотки. Только желудок издавал одну обиженную трель за другой, и Таня уже стала опять поглядывать на остатки утренней шарлотки. Конечно, не стоит есть одни сладости и мучное, но что же делать, если сдешние кладовки такие вредные и открываются похожи только с саларя. А что же прикажете Тане делать? Тани ведь в магии ничегошеньки не понимают. Ну, не говорить же, как там в сказке про Аладдина-то было: "Сизам, откройся!" Таня даже смех прошиб. Ага, именно так и скажу. В конце концов, что мне терять? Есть хочется сильно. И Таня стесняется самой себя и посекундно посмеиваясь, всё-таки сказала: "Сизам, откройся!" Гладкие доски вовсе не подумали разойти из стороны и открыть вход в святая святых лавки. «Ну, следовало ожидать», — Таня вздохнула. «В конце концов, какой тут может быть сезам? Мы не на востоке. Тут надо бы что-то попроще». Ничего попроще на голодный желудок в голову не приходило. Таня с тоской посмотрела на несговорчивый угол и пошла доедать шарлотку.